Глава 3. В яме. В снегу на дне ямы, куда он попал, Вася барахтался всего несколько секунд, но ему показалось, что прошло много времени. Он очень спешил освободиться от рюкзака и лыжных обломков. Наконец ему удалось с трудом встать на ноги. Нужно думать логически. Не надо спешить. Стараясь успокоиться, шептал Вася. Думать логически – любимое отцовское выражение. Рассказывая о своих приключениях во время скитаний с поисковыми партиями на севере, самые интересные места он начинал так. Тогда я решил успокоиться и думать логически. Оказывается, если человек умеет думать логически, то он обязательно найдет выход из любого самого трудного положения. По крайней мере, отец всегда находил и всегда оказывался победителем. Вася осмотрелся. Вверху метрах в двух, трех над Васиной головой, в нависшем над ямой сугробе виднелось отверстие. Через него лился неверный утренний свет, едва освещая просторную с неровными стенами пещеру. Пахло сыростью, тленом. И чем-то очень странным, как будто бы паленой шерстью. Когда глаза привыкли к темноте, Вася разглядел в стенах пещеры прослойки льда. Следы кирки, пятна сажи. Видно, золотоискатели жгли здесь костры, стараясь растопить вечную мерзлоту. Но порода оказалась неподходящей, бедной золотом. И они бросили эту глубокую яму шурф. Яму занеслось снегом, и вот Вася провалился в нее, как в западню. Вверху зашуршали лыжи, и раздался сдавленное от волнения Сашин голос. «Вася!» «Вася Голубев!» – кричал Саша, как будто на этой заснеженной сопке бегал из десяток Вась и среди них только один Голубев. «Здесь я!» Нехотя откликнулся Вася, но подумав, что Саша не услышит его и уедет дальше, испугался и закричал. «Саша! Саша! Я здесь! Я провалился!» Серенькое небо загородило на голова. Когда Саша убедился, что Вася жив и почти невредим, он рассердился. «Обязательно с каким-нибудь приключением! Ну как тебе угора дело «Ладно, брось!» мрачно ответил Вася, помоги лучше выбраться. Обсудив положение, решили, что двух связанных за ремни лыжных палок будет вполне достаточно, для того, чтобы с их помощью выкарабкаться из ямы. Но при первой же попытке ремни оборвались, и Вася грохнулся на больную ногу. Саша связал палки поясным ремнем. Дело пошло лучше. Вася поднялся на полметра, но дело застопорилось. Саша решил помочь и потащил палки на себя, поскользнулся и, сам чуть не угодив в яму, обрушил кучу снега. Вася долго отряхивался, а когда поднял голову, то увидел, что отверстие вверху стало побольше. Палки связали снова, и Вася дотянулся почти до половины ямы. Саша кряхтел, сопел и помогал сам себе, приговаривая «Так, еще разочек, еще, так». Оставалось всего несколько сантиметров, и одна палка оказалась бы на поверхности, а половина Васиного пути пройдена, но Саша слишком увлекся, перехватил палку и приналег на нее, как на рычаг. Палка не выдержала. Раздался треск, и Вася опять кубарем полетел вниз. Неудача и усталость подействовали на обоих удручающе. Они сидели молча, один наверху, другой внизу, и ничего не могли придумать. «Остается одно», – не смело сказал Саша. «Идти за помощью». «Нет, ни в коем случае», – испугался Вася. Это значило, что все узнают о его тайне и его неудаче. Но это еще куда ни шло, а вот если узнает мама… Нет, надо попробовать еще раз. Они пробовали несколько раз, пока Вася в сердцах не крикнул. «Чего ты все время снег сыплешь? И так за воротом полно». «Ты знаешь, Вася? Знаешь?» Дрогнувшим голосом ответил Саша. «Кажется, начинается метель». Они опять замолчали. Вася посмотрел вверх. Над ним неслись снежинки. Края ямы как будто сблизились. Отверстие стало меньше. Снег заметал все. Дело принимало серьезный оборот. И он решил. «Ладно, спеши домой. Успеешь?» «Постараюсь», – не смело ответил Саша. «Мы слишком долго возились. Все равно нужно спешить». «Хорошо. Но у меня всего одна палка. Ты это учитывай». «Ладно». Ну ты спеши. И слушай, оставь мне консервы. Да, и топорик. Ты пока что подруби стенки ступеньками. Будет легче вылезать. Об этом нужно было думать раньше, вскипел Вася. Пятерочник несчастный. Тебе бы только стишки писать, а я вот сиди. Если бы мы сразу подрубили стенки, я бы уже выкаркался. Почему же ты об этом не подумал? Ведь топорик-то у тебя. Саша вздохнул и извиняющимся примирительным тоном сказал. Ну, я пойду. Ты тут не очень волнуйся, хорошо? Вася не ответил, хотя будущее не обещало ему ничего приятного. Он решил быть твердым, смелым и стойким. В яме было холодно и пахло чем-то поленым. Вася поел мороженого хлеба с мороженой колбасой. Бутерброды уже успели промерзнуть. Консервы он поленился открыть. И заел обед цепучим колющимся снегом. Рассуждая логически, вздохнул Вася, на Северном полюсе и то живут лучше. Там у них и палатки, и радио. Даже артисты в гости приезжают. И потом спальные мешки, Залезешь в них и спи при любом морозе. Он выбрал местечко в уголке, свернулся клубочком, подложил под голову рюкзак и решил немного отдохнуть. Метель завывала сильней, а темнело и темнело. Снег через нее сыпался реже и, наконец, все стихло. Метель снова затянула сугробом яму шурф. Но Вася этого не заметил. Как и не вспомнил, что не посоветовал Саше отметить яму снаружи, ведь метель могла и жню. Он не думал об этом, потому что спал. Очень плохо ложиться спать поздно, даже готовясь к поискам мамонтового зуба.